В результате же, как и следовало ожидать, мой рассказ показался ему полнейшей билибердой. Полнейшая билиберда, сказал напарник. Понимаешь, так получилось, что кое о чем мне нельзя рассказывать. Кому расскажу, у того будут проблемы. Но а в твоем случае, сам понимаешь, семья, дети, говоря все это, я живо представлял его четырехкомнатную квартиру, кредит на которую не выплачен до конца, жену гипертоничку и двух сыновей с неподерзкими серьезными глазами. «Такие, брат, дела? Понимаю. Так или иначе, завтра я уезжаю, и скорее всего, надолго. Месяц, два, три. ничего сказать не могу. На. Да. Как бы там ни было, дела фирмы полностью принимай на себя. Я выхожу из игры. Не хватало еще, чтобы из-за меня у тебя начались неприятности. Все, что мог, я для фирмы сделал. А насчет совместного введения дел, ты сам знаешь, основную часть дела именно ты и двигал. А я, так, дурака больше валял. «Эй, но ведь без тебя в нашей текучке сам черт ногу сломит. Отводи войска на старые позиции. Я хочу сказать, возвращайся к тому, что мы делали раньше. Отмени все заказы на рекламу и редактуру, займись исключительно переводами. Действуй, как сам недавно говорил. В конторе оставь одну секретаршу, весь временный персонал разгони. Да и разгонять-то никого не придется. Выплати всем по двойной зарплате, думаю, никто и жаловаться не станет.